Как победить страхи? В одном черном причерном лесу стоял черный причерный дом. В этом черном причерном доме была черная причерная дверь. За этой черной причерной дверью была черная причерная комната. И в этой черной причерной комнате жили страхи всех детей мира. И страхов в этой комнате становилось меньше только тогда, когда какой-нибудь ребенок Переставал чего-нибудь бояться. Думаешь, нужно запереть эту комнату и этот дом, чтобы привидения и монстры больше никогда из него не выбрались? Тогда они выпрыгнут в окно, или через трубу улетят, или через стены просочатся. Страхи они такие, живучие. Подкрадутся незаметно и схватят ледяной лапой за горло. Не вздохнуть, не пошевелиться. Вот, например, ветер за окном воет, деревья гнет. Всякий мусор с земли поднимает и бросает. Страшно. Еще как. Это ураганный страх нас с тобой так пугает. Или боишься ты упасть, удариться больно, разодрать кожу до крови. Это страх поцарапанные коленки. Или с ужасом думаешь, что друзья над тобой посмеются, дразнить будут, что шапочка у тебя не модная. Любящая бабушка связала, не наденешь обидится. Это отдельный страх. Страх смешной шапочки. И вот как ты думаешь, можно это полчище страхов замуровать в черной комнате или убежать от них? Догонят же. Что же делать, спросишь ты? Неужели так и придется всю жизнь быть в плену у своих страхов, бояться и дрожать, как осиновый листочек на ветру? Конечно нет, мой друг. Раскрою тебе самую большую тайну про страхи. Вот это большая тайна. Страхи тоже умеют бояться и боятся они прежде всего твоего желания все знать испытать и попробовать так что выход один со всем твоим большим детским любопытством повернуться к страхам рассмотреть их пощупать а может быть даже лизнуть и понюхать тогда и только тогда они перестанут быть такими ужасными громадинами и потеряют над тобой всю свою власть и в этой аудиокниге мы как раз поговорим с тобой о том какие они наши страхи И как их победить? Зачем нужны страхи? Некоторые взрослые смеются и говорят, что это только у трусишек-зайчишек хвостики дрожат, а большие мальчики и девочки бояться не должны. Это стыдно и очень даже глупо. Какая ерунда, отмахиваются они. Как можно этого бояться? Это совсем не страшно. Ох уж эти взрослые, чего только порой не придумают. Скажу тебе по секрету, все люди, даже самые большие смелые, иногда чего-то боятся. Только не все в этом признаются. И вовсе это не стыдно. Ты, наверное, тоже чего-то боишься. Чего? Или, может быть, кого? Да, дети чаще чего-нибудь опасаются, чем взрослые. Как ты думаешь, почему? Потому что с рождения детей прошло не так много времени. Они просто не получили еще те знания и опыт, которые позволили бы им быть уверенными и бесстрашными. Дети же маленькие, а вокруг такой огромный, необъятный мир. В нем много непонятного, странного, непредсказуемого. Какой стороной он повернется к нам? Хороший, добрый или не очень? Конечно, это незнание пугает, ведь непонятно, чего ожидать. Как тебе почувствовать себя в безопасности? Как тебе защититься от всех неожиданностей? если ты не совсем взрослый и не очень опытный. Эта защита у тебя уже есть. Это любовь и поддержка твоих близких. Они большие и сильные, всегда обнимут, подбодрят, если вдруг тебе станет не по себе и скажут «Я рядом, я с тобой, ты под моей защитой, ты можешь на меня опереться». Да, пока тебя многое в большом мире может настораживать и пугать, но по мере того, как ты будешь взрослеть, И лучше узнавать все то, что тебя окружает, твои страхи будут уменьшаться, а вера в себя и свои способности, наоборот, расти и крепнуть. И твои близкие помогут тебе в этом. Поэтому давай начнем с понимания, что страхи совсем не бесполезные и не лишние в нашем мире. Нужны они нам, очень даже нужны. Ты спросишь, как так, зачем нам нужно чего-то бояться? А вот зачем. Представь. Лезешь ты на дерево, все выше и выше, на самую тонкую веточку, и не боишься, что она под весом твоим переломится. А она хряк и треснула, и ты со свистом летишь вниз. Или печешь ты пирожки и в огненную духовку прямо с головой залезаешь. А что? Не страшно же в угольки превратиться. Что стало бы с человечеством, если бы люди ничего не боялись и не проявляли осторожность? Правильно? не было бы человечества. Так что благодаря страхам мы можем заметить опасность, а значит, уберечь себя и даже спасти свою жизнь. Жизнь — это же самое ценное, что у нас есть, правда? Жизнь всего дороже. И, кстати, именно страхи превращают нас в смельчаков. Да-да, ведь только преодолев свой страх, страх темноты, страх крови или страх смешной шапочки, мы становимся храбрыми. Вливайся в наши ряды отважных храбрецов. Сейчас мы эти страхи разделаем, как колбасу. Так, что у нас там первым на очереди? Самый большой, самый упитанный страх темноты. О, это был очень правильный страх. Когда-то, давным-давно, когда на Земле жили древние-предревние люди, Этот страх помогал им выжить. Не было же тогда ни фонарей, ни лампочек электрических, ни спичек. Зато были ядовитые змеи, саблезубые тигры, огромные волки и пещерные львы, которые под покровом ночи подбирались к жилищам людей и запросто могли поужинать ими. Когда ничего не видно, а где-то совсем близко, может быть, даже за этим кустом или деревом притаился хищник, выжидающий добычу, и эта добыча ты. «Очень страшно становится, правда? Надо прислушиваться, надо приглядываться, надо быть начеку и не спать, не спать и не спать, иначе съедят. С тех пор мы боимся темноты. Саблезубые тигры давно вымерли, а страх остался. И вроде прекрасно знаем мы, что нет никаких хищников за дверцей шкафа, и не ползает никто под кроватью, и с люстра в бинокль никто не следит. А древний страх все равно жив». При свете дня мы чувствуем себя спокойно и уверенно, ведь прекрасно видно, что вокруг происходит. Но когда на землю спускается ночь, мир погружается в загадочную темноту. И не знаешь, что там в этой темноте. Что она скрывает? Да, притаившегося льва там, допустим, нет, он в зоопарке спит. А вдруг там скелет с луком? Черный маг, который питается детскими страхами? Зомби? Красный череп? Лесная колдунья? Или целая корпорация монстров сейчас выйдет из сумрака? Когда ты не видишь даже протянутую перед собой руку, в игру вступает она, наша фантазия. Достаточно дать своему воображению разыграться, и, пожалуйста, в темноте можно увидеть все, что угодно, хоть альфа, хоть восьмиглазого паука, хоть повелителя армии тьмы. С одной стороны, фантазия – замечательная вещь, но это же здорово – придумывать то, чего не бывает на свете. Можно придумать, например, что ты на ракете отправляешься покорять далекий космос. Или в шикарном платье едешь на бал встречу с прекрасным принцем. Герои мультиков, фильмов и книг – это тоже плод чьей-то фантазии. Ведь не существует в природе иссушителя, который кидается своими головами, железного человека или фей Винкс. И на улице просто так не встретишь человека-паука или женщину-кошку. Скажи, а ты любишь сочинять истории? о чем они наше воображение может придумать любой сюжет и любых персонажей и добрых и страшных и хитрых и простодушных и кровожадных и смешных при свете солнца у нас рождаются веселые и милые образы а в таинственной темноте чаще видятся духи и монстры которые мы по телевизору видели или с которыми в компьютерной игре бились почему они кажутся такими страшными и не дают нам заснуть ну что ж Настало время поговорить и об этом. Страх чудовищ и привидений Этот страх тоже пришел к нам из глубины веков, от наших далеких предков. В древности ничего люди про окружающий мир не знали. Почему ветер и почему гроза? И вот вода в реке поднялась, наводнение. Или засуха настала, не дождинки с неба. Почему? И думали древние люди, что это все магия, волшебство, что живут на свете разные волшебные создания, которые природу заговаривают, людям помогают или вредят. С того времени много-много лет прошло. Ученые кучу открытий сделали, меньше стало загадок и тайн, а вера в магических существ никуда не делась. Но скучно же жить в мире, где все понятно и всему можно найти объяснение. Ни тебе чудес, ни превращений. Ни пришельцев с других планет, ни юных волшебников, ни оживших мумий. К тому же мы до сих пор многого не можем и не умеем. Создавать живую воду, например, наколдовать себе мороженое или перелететь в ночном городе с крыши на крышу. Поэтому наделяем этими сверхспособностями придуманных героев, боремся с их помощью с могущественным злом и сами как будто становимся сильнее. Если перед сном тебе мерещатся вампиры, призраки, или другие магические существа, подумай, не слишком ли много ты смотришь мультиков и фильмов-ужастиков? Не слишком ли много в твоей жизни компьютерных стрелялок, бродилок и догонялок с разными жуткими монстрами? Ведь это именно они потом не дают тебе заснуть в темноте. Из сюжета фильма или игры ты знаешь, что эти существа обладают какой-то необычной силой, которой нет у земных людей. И в какой-то момент, особенно перед сном, начинает казаться, что эта сила не только поможет им перебраться из фантастического мира в наш, но и способна чем-то тебе навредить, верно? Наверняка ты думаешь, я обычный маленький человек, у меня нет ни суперспособностей, ни самой простой, самой завалявшейся волшебной палочки. А они вон какие! Сильные, страшные, мощные! А еще в страхе могут превращаться наши переживания Например, произошло что-то днем с тобой неприятное или пугающее. Кто-то испортил тебе настроение, или голова разболелась. Ну, потом вроде настроение вернулось, боль прошла. Все почти забылось, отодвинулось в темный угол твоей памяти. А перед сном вновь ожило, и не просто так, а в виде подводного чудища или привидения, или злодея. Может такое быть? Конечно, может. И вот как быть в такой ситуации, когда с одной стороны кругом темнота, а с другой богатая фантазия в этой темноте не очертание шкафа и не вещи на стуле видит, а монстров? Самое простое, что можно сделать, это, конечно, включить маленький ночник и оставить открытую дверь в комнату. Когда слышно, как телевизор у родителей негромко работает или вода на кухне журчит, можно расслабиться и спокойно заснуть. А еще в борьбе со страхами тебе очень поможет тайное знание. Подставляй ушко. Я это знание тебе сейчас прошепчу. Только тихо-тихо, чтобы страхи не услышали. Чего боятся страхи? Дело в том, что наши страхи ничем не отличаются от нас. Помнишь, мы говорили, что они тоже боятся? Так вот смотри. Первое. Чего они боятся? и ты об этом уже знаешь, это детское любопытство. Это твое желание узнать о них побольше, рассмотреть со всех сторон, послушать, пощупать, а, может быть, даже понюхать. Такого внимания к себе страхи терпеть не могут. Они любят темноту, и когда вообще ничего не видно и непонятно, даже. А свет детского любопытства очень яркий и мощный. И когда он падает на страхи, вместо больших, темных, пугающих громадин, Они становятся прозрачными и почти ручными. Второе, чего боятся страхи, — это когда о них рассказывают, когда признают и принимают, что они существуют. Да-да. В этот момент они теряют всю свою власть, быстро-быстро сжимаются в размерах и превращаются в маленьких, пугливых зайчат. Поэтому нужно не дрожать от страха под одеялом, а делиться тем, что тебя пугает, с твоими близкими. О страхах обязательно нужно говорить. Третье. Еще страхи боятся детского смеха. Им очень не нравится, когда они хотят напасть, а ребятам вроде тебя совсем не страшно, а смешно. Четвертое. Страхи не любят, когда их рисуют, пытаются слепить из пластилина или начинают в них играть. Тогда они просто рассыпаются на тысячи крошечных песчинок и растворяются в воздухе. Пятое. Ну и, наконец, страхи очень боятся нашей фантазии, потому что именно фантазия и помогает их победить. Она же тоже волшебница. Как одолеть твоего личного монстра? Давай сейчас как раз и проверим, насколько пугливы твои страхи. С чего начнем? Начнем с того, что будем рисовать. Возьми бумагу, карандаши, фломастеры, мелкие или краски. И нарисуй то, что тебя пугает. Это может быть все, что угодно. Что-то конкретное или наоборот, размытое, неясное. Какой-то символ. Или даже страшный монстр. Теперь давай твой рисунок изучать. Что на нем изображено? Что означает то, что нарисовано? Какой он, мир твоего страха? Как он тебя пугает? Что самое страшное в нем? Зачем он приходит? Да, прямо так и спроси у него. Зачем? Почему он тебя пугает? Чего он хочет? Чего ему не хватает? В какой-то момент ты можешь даже перевоплотиться в свой страх, пожить его жизнью, понять, что ему нужно. Может, ему одиноко и страшно, и он ищет, с кем бы поговорить. А может, он на кого-то злится, расстроен. Может, ему хочется тепла и внимания, чтобы кто-то о нем думал, вспоминал о нем, ждал его. Может, он на самом деле ищет друзей. Но даже если ты выяснишь, что твой страх хочет тебе навредить, посмотри на свой рисунок и представь, как ты можешь защитить себя. Что для этого нужно? Нарисуй это. Например, одна девочка рисовала не просто рисунки, а настоящие комиксы. В них прекрасные принцессы сначала боялись и прятались от огнедышащих драконов. А потом придумывали план и побеждали их. Где-то ловкостью. Где-то хитростью, где-то своей открытостью и дружелюбием. Очень интересные, смешные и поучительные у нее получались истории. В итоге под чутким руководством принцесс драконы перевоспитывались и становились добрыми и совсем не страшными. Когда ты поймешь все-все про то, что тебя пугает, и как можно было бы с этим справиться, подумай, что ты хочешь сделать со своим рисунком страхом. Его можно порвать на мелкие кусочки. Его можно со всей силы скомкать и отправить в мусорное ведро. А еще можно как-то изменить и сделать веселым и нелепым. Страхи не любят детский смех, помнишь? Представь, что у этой гидры тоже есть любящая бабушка. И эта бабушка связала ей смешную шапочку и заставила надеть. Вот теперь какая гидра. Все над ней хохочут, а ей себя так жалко, что даже пугать расхотелось. Еще ты можешь нарисовать себя как ты не боишься и побеждаешь свои страхи. Например, не скелет с луком в тебя стреляет, а ты в него, а он из окопа даже высунуться не может. И не ведьма за тобой на метле летит, а ты за ведьмой на самолете-истребителе. Или злодей только открыл дверь в твою комнату, а ты в него помидорами-помидорами, заранее припасенными под кроватью. Он поскользнулся, упал и уже сам просит пощады. Или представь себе смельчака, И нарисуй его портрет. Ты можешь даже составить фоторобот этого отважного человека. Так прикольнее. А потом расскажи, кто это, как он себя ведет, что любит, с кем дружит, что помогает ему преодолевать трудности и справляться с тем, что пугает. Мы с тобой знаем, что людей, которые никогда и ничего не боятся, не существует. Опиши его во всех деталях, и пусть он даст тебе совет. Как не сдаваться в плен своим страхам, а наоборот, смотреть им прямо в глаза и чувствовать себя уверенным и смелым? Второе. Помнишь, мы говорили с тобой, что наша фантазия – настоящая волшебница? А именно, она помогает победить страхи. Поэтому давай сочиним историю. Например, о том, как восьмиглазый паук случайно споткнулся на горе и покатился вниз. Лапки у него переплелись и запутались, и превратился паук в восьмиглазый колобок. Ему повстречалась лисичка, она не поняла, что это паук, подумала, что колобок, и съела его. А потом ее мучила изжога. Смешно? Еще как. И уже совсем не страшно, правда? Или, как тебе, например, вот такой сюжет? Иссушитель кидался-кидался своими головами, а они у него хоп! И закончились. А сзади выросли крылья. И превратился он в бабочку пирата. И улетел. История про привидение может быть такой. Призрака на самом деле зовут Василий. Раньше он работал дворником, а потом открыл в себе магические способности и стал подрабатывать привидением в магазине игрушек. И охранять их от воров. Настолько привык, что забыл, как быть человеком. Теперь приходит ко всем детям и спрашивает, «Как стать обратно дворником?» Дети не знают, пугаются и зовут родителей. А на самом деле ему надо крикнуть три раза «Возьми метлу! Возьми метлу! Возьми метлу!» Он вспомнит, вновь станет человеком и пойдет подметать улицы. А если же твои страхи больше похожи на странных, волшебных созданий, можно целую книгу заклинаний против них придумать. Или создать свою собственную энциклопедию магических существ, сочинить про каждого историю, описать их жизнь и приключения, и обязательно со счастливым концом. И тогда, кто знает, может, однажды ты проснешься известным писателем, и твои книги станут такими же популярными, как истории про Гарри Поттера. Третье. Помимо рисунков и историй, задать страхам жару поможет игра. Попробуйте с родителями разыграть те ситуации, которые тебя пугают. Ты можешь взять себе роль какого-то слабого и пугливого а потом какого-то сильного и храброго. В третий раз стань в игре тем, кто вызывает в тебе чувство страха. Учителем, например, или врачом. Как тебе такая идея? Если тебе снятся страшные сны. Такое тоже случается. Во сне мы видим что-то невообразимо пугающее. Аж дух захватывает, все тело цепенеет, а сердце бьется в бешеном темпе. За нами может кто-то гнаться. Мы можем оказаться в каком-то страшном месте, из которого нет выхода. Нам могут сниться встречи с чудовищами или недобрыми сказочными героями. Мы можем куда-то падать или, наоборот, лететь далеко-далеко в космос, все дальше отдаляясь от своего дома. Такие сны тем более пугают, поскольку в них мы как будто себе не принадлежим. Не всегда можем справиться с опасной ситуацией и чувствуем себя беспомощными и беззащитными. Что же делать? Во-первых, рисуем. Творчество поможет тебе и здесь. Приснилось что-то страшное, отчего в душе ужас и трепет. Проснувшись, изобрази это на листе бумаги. Причем это не обязательно должен быть какой-то сюжет. Это могут быть просто твои чувства в виде абстрактных пятен, символов, линий. Во-вторых, обнимашки, обнимашки, обнимашки. Рядом с близкими людьми нам всегда тепло и безопасно. Пусть в твоей жизни будет больше обнимашек с теми, кто тебя любит и кого любишь ты. В идеале таких объятий должно быть не меньше восьми в день. В-третьих, придумай ритуал. Если ты вскакиваешь посреди ночи, потому что тебе приснилось что-то пугающее, придумай какое-то магическое действие или заклинание, которое развеет твои страхи, позволит успокоиться и спокойно заснуть до утра. Например, Начерти рукой, будто волшебной палочкой, в воздухе какой-нибудь символ. Или хлопни три раза по мячу, стоящему на полу возле кровати. Тогда страшный морок рассеется, и ты сможешь почувствовать себя победителем ночных страхов. Победная история мальчиков и девочек. Для укрепления твоего боевого духа я расскажу тебе, как разные мальчики и девочки справлялись со своими страхами. Надеюсь, их идеи и способы помогут тебе найти свои. Жила-была девочка, и у нее был очень необычный страх. Она боялась туалетного монстра. Ей казалось, что если она сольет в туалете воду, из журчащего водоворота поднимется черное облако с глазами и укусит ее за нос. Она боялась долго-долго а потом ее одолело любопытство. А что же все-таки будет, если она сольет воду? И вот однажды она один раз спустила воду, второй раз спустила воду, третий, но туалетный монстр все никак не появлялся. И тогда девочка подумала, что, наверное, его и не было никогда, и перестала бояться. А один мальчик боялся дядю водопровода. Он думал, что где-то в стенах дома живет чудище, которое жадно пьет воду из ванной, когда ее спускают после купания. Однажды пятка мальчика попала в сливное отверстие, и он испугался. Теперь точно засосет. Оказалось просто щекотно. Так мальчик приручил водопровод. Другая девочка боялась за зазеркалья. Ей казалось, что за зеркалами существует темная, неизвестная страна. Еще один мир. Черный, безрадостный и злой. И зеркала — портал, ворота между тем миром и нашим. Поэтому за ними нужно следить. Вдруг из того мира кто-то проникнет в наш». Она пристально всматривалась в свое отражение, пытаясь углядеть какие-то детали, которые бы подтвердили. «Да, по ту сторону что-то есть». Но поскольку долго-долго ничего не происходило, зеркала не подавали никаких признаков иной жизни, этот страх потихоньку стал отступать, И рассеялся. Опыт это еще один хороший способ борьбы со страхами. Если ты чего-то боишься, но твои монстры так ни разу тебе не показались. Может, и нет их на самом деле. Еще одна девочка, как пожалуй, многие дети, боялась подкроватных монстров. Она думала, что в темноте кто-то может выбраться из-под кровати и испугать ее. И вот однажды, солнечным днем, она посидела, подумала, как можно было бы с ними справиться. И придумала. С тех пор она каждый вечер, перед тем, как лечь спать, клала рядом с собой своего защитника, мягкого игрушечного альпака. Альпака оказался настолько умным и преданным другом и так хорошо справлялся со своей миссией, что ни одно чудище девочку по ночам ни разу не разбудило и не побеспокоило. Другой мальчик в похожей ситуации понял, как еще можно одолеть кроватных монстров. Надо приготовить колдовское зелье и обязательно прочитать над ним специальное заклинание. Потом баночку с этим зельем поставить под кровать, тогда монстры исчезнут. Еще один мальчик, его звали Сева, боялся, что в их с родителями дом ночью заберутся грабители и похитят ценные вещи. Он боялся так сильно, что даже не мог спать. Вскакивал по ночам, прислушивался, а потом долго не мог успокоиться и снова заснуть. Вместе со своим папой они решили поиграть в эту ситуацию. И в этой необычной игре мальчик взял себе роль, кого ты думаешь, того самого грабителя. Он надел черную маску на лицо, вскинул на спину большой мешок для вещей, который хотел похитить, и стал тихо-тихо на цыпочках в темноте пробираться в дом. Побыв таким злодеем, споткнувшись несколько раз о мебель и чуть не упав, Сева понял, что могло бы испугать и остановить грабителя. Этим предметом оказался большой мягкий плюшевый крокодил, положенный под дверь. С тех пор каждый вечер крокодил укладывался на пол поперек входа и сторожил дом. Наверняка все грабители округи прослышали о нем, потому что ни один из них так и не переступил порог Севиного дома. А Сева, наконец, смог спокойно и безмятежно спать по ночам. И снилось ему, что он побеждает космическую армию пришельцев верхом на волшебном летающем крокодиле. А девочка Катя боялась большой воды. Она с удовольствием плескалась в ванне и даже в небольших бассейнах. Но вот в реку или в море заходить боялась. Однажды она с родителями приехала отдыхать на море. Но сколько ни звала мама Катю пойти вместе с ней попрыгать в теплых волнах, Катя отрез отказывалась. И вот в один день мама взяла в руки свою пляжную сумку и обнаружила там потайной кармашек. А в этом потайном кармашке знаешь, что лежало? Пластырь. Но не простой пластырь, а не обычный, магический. Пластырь смелости. Мама предложила Кате приклеить его на руку, и девочка согласилась. В этот момент случилось невероятное. Пластырь стал действовать. Катя стала настолько смелой, что зашла вместе с мамой в воду и даже поплыла. А на следующий день ей пластырь никакой не понадобился, потому что поняла, Катя, как это здорово и классно самой плавать в море и ничего не бояться. Страх животных. Многие дети твоего возраста боятся насекомых или собак. И в этом нет ничего странного. Ведь они могут укусить. Это же больно. И здесь, чтобы страх уменьшился и исчез совсем, вовсе не нужно смеяться или фантазировать. Нужно просто знать, что ты можешь сделать в ситуации опасности. Ведь когда ты точно знаешь, как поступить, и начинаешь действовать, страх испаряется. Если же так случилось в жизни, что ты сильно боишься собак, даже, казалось бы, самых маленьких и безобидных, и обходишь любого пёсика в округе за километр, ну что ж, давай попробуем уже знакомые нам методы. Собаку можно нарисовать, можно даже придумать целый комикс. Можно прочитать про них интересную книгу и узнать, какие бывают породы собак, чем они отличаются, что умеют и как себя ведут. Можно просто понаблюдать, не подходя слишком близко за мохнатыми питомцами твоих друзей, на прогулке или у них в гостях. И когда ты узнаешь этих замечательных четвероногих существ поближе, ты станешь лучше их понимать и сможешь даже подружиться. Точно так же можно действовать, если ты боишься любое другое животное. И тогда ты почувствуешь, что твой страх тает, как сосулька на солнце. История про одноглазую гусеницу. Однажды один мальчик играл на даче и увидел Ее. Он медленно и тихо подошел к маме и с ужасом в голосе прошептал: Мама, там одноглазая гусеница. И они пошли вместе смотреть на это. Настоящее чудо природы. Но не нашли. Уползла, наверное, гусеница. Потом мальчик с мамой стали изучать, кто такие гусеницы, как они появляются на свет, как живут и питаются, как превращаются в бабочек. Выходя на улицу, они брали с собой фотокамеру, снимали разных гусениц, увеличивали фото и рассматривали, как они выглядят. И ту самую, одноглазую, тоже нашли. И оказалось, что вовсе это не глаз и даже не голова, а совсем противоположная часть. Так со страхом одноглазых гусениц было покончено. Страх быть не таким, как все. Да, есть такой страх. Страх отличаться в чем-то от других людей. Страх оказаться человеком, который выделяется из толпы, на которого смотрят пристально и удивленно. Не каждый выдержит такое внимание. Этот страх тоже имеет давнюю историю. Раньше люди могли существовать, только если они объединялись в большие группы. А еще, как мы с тобой знаем, они многому не могли найти объяснение, страшились всего неизвестного и непривычного, включая чью-то внешность и поведение. Поэтому, если кто-то сильно отличался от остальных, его не понимали, его боялись и даже могли выгнать из племени. Если тебя выгоняют, то, считай, все, превратишься ты в ужин для саблезубого тигра, потому что в одиночку тебе с ним точно не справиться. Раньше одному человеку невозможно было ни жилище свое в безопасности сохранить, ни огонь в очаге поддержать, ни позаботиться о себе во время болезни. В общем, одному было не выжить. Нам так важно жить среди людей, что страх быть непринятым, отвергнутым, преследует нас до сих пор. Сейчас мы живем в мире, где, наоборот, ценится индивидуальность. Теперь мы понимаем, что природа создала нас очень разными, чтобы каждый обогащал собой мир и привносил в него что-то уникальное, неповторимое, свое. Поэтому, если ты чем-то отличаешься от окружающих, это не надо прятать, этого не надо стыдиться, этому надо радоваться. Твоя непохожесть на других — твое главное достоинство. Подумай, чем ты отличаешься от окружающих какие качества ты особенно в себе ценишь. Твои особенности, твои отличия позволят тебе создать что-то интересное, новое, неподражаемое. Стремиться быть как все значит быть незаметным и ничем не примечательным. Хотеть быть собой значит развивать свои таланты и все лучшее, что в тебе есть. Природа очень мудра и никогда не повторяется. Она подарила тебе нечто особенное, что обязательно нужно в себе раскопать, И чем нужно гордиться? Все люди на нашей планете одинаково ценны. Поэтому если вдруг кто-то укажет тебе на твои особенности или даже вздумает высмеивать их, скажи ему и себе. Мы не делимся на тех, кто лучше, и тех, кто хуже. Никто не может указывать другому, что он какой-то не такой или неправильный. Я такой же интересный, привлекательный и достойный человек, как и ты. Также я всегда помни о том, что другие люди вокруг тоже по-своему уникальны и неповторимы, и они могут поделиться чем-то интересным с тобой, а ты с ними. Страх публичных выступлений Многие люди признаются, что им страшно выступать перед большой аудиторией, совсем как тебе на детском празднике или у доски перед классом. Их можно понять. Когда на тебя смотрят много внимательных и любопытных глаз, Поневоле почувствуешь себя неуютно. Кажется, что и выглядишь как-то не так, и говоришь не то. А если ошибешься, вообще засмеют. На самом деле в смехе нет ничего страшного. Смешить людей — это большое искусство. Вспомни, как выступают со сцены шоумены и юмористы. Они специально описывают и показывают нелепые ситуации, в том числе произошедшие с ними самими. Чтобы зрители порадовались, и выступление имело успех. Поэтому, если во время твоего выступления раздается смех, ни в коем случае не принимай его на свой счет. Не тушуйся, а в свою пользу. Возможно, было сказано действительно что-то забавное. Тогда можно от души посмеяться вместе со всеми и, как ни в чем не бывало, продолжить речь дальше. Люди очень любят смеяться. А тех, кто умеет вызывать у них много положительных эмоций, они просто обожают. Если смех оказался для тебя неожиданностью и непонятно, в чем дело, Тем более не тушуся Сделай серьезное лицо и скажи. «Дорогие друзья, мое выступление еще не закончено. Наберитесь терпения, в конце мы посмеемся вместе». Иногда при одной только мысли о том, что нужно предстать перед большой аудиторией, холодеют руки и от страха сжимается сердце. В этом случае сделай все, чтобы себе помочь. Хорошо выучи текст. Отрепетируй свое выступление дома перед зеркалом или перед родными а мысли о том, что о тебе могут подумать что-то плохое, гони прочь. Никто про тебя ничего плохого не подумает, а если и подумает, это будут лишь его фантазии. К реальности, к тому, какой ты на самом деле человек, эти фантазии не имеют никакого отношения. Помни, что на самом деле публика настроена доброжелательно, люди готовы тебя поддержать, даже если ты сильно стесняешься. И все ждут, что во время своего выступления ты поделишься с ними чем-то новым и очень интересным. Дорогой слушатель, мы с тобой говорили о страхах, больших и маленьких, разных. Пока мы верим, что страхи больше нас, мы их боимся. Но стоит нам стать увереннее и сильнее, мы убеждаемся, что их можно преодолеть и даже превратить их в смех. Подумай, откуда ты можешь черпать свою силу? Например, составь вместе с родителями список и пополняй его, того, чего ты точно не боишься. И когда ведешь себя как самый смелый человек на свете. А еще представь себе магический сосуд силы. В нем находится вся мощная энергия Вселенной. Возьми из него то, чего тебе не хватает, то, чего ты хочешь, чтобы у тебя было. Какой ты представляешь свою силу? В чем она? Помни главное правило. Смелый не тот, кто совсем не боится, а тот, кто боится, но преодолевает свой страх и идет вперед. Всегда поддерживай и верь в себя. Именно эта вера помогает нам справляться с любыми, даже самыми сложными делами и побеждать страхи. Напоследок еще одна история. Одна девочка очень не хотела взрослеть, и поэтому боялась будущего. Ей казалось, что у нее не будет никаких успехов, что она ничего не сможет ни ходить на работу, ни готовить еду, ни справляться с разными делами, которыми заняты взрослые. И вот однажды она легла спать, ей приснился яркий, увлекательный сон. В нем она увидела себя взрослой, спокойной и улыбающейся. Она увидела, что работает в космическом бюро и является членом большой команды, которая создает космические спутники. За ее плечами многие годы учебы, полезной практики и общения с интересными людьми. Но все это не было для нее скучным или нерадостным, а наоборот было захватывающим, хоть и не всегда легким. Ей очень нравилась ее жизнь, потому что в ней было много свободы быть тем человеком, которым она хотела быть. И проснувшись, девочка поняла, что взрослеть совсем не страшно, потому что твоя жизнь будет именно такой, какой ты хочешь ее видеть, и какую сотворишь своими усилиями.